Александр Рудазов. Ариф Маман в небесах. Внимание, данное произведение содержит сцены курения. Помните, что курение опасно для вашего здоровья. Глава 31. Какой же великолепный вид открывается с птичьего полёта. Их горн не раз прыгал с парашютом, летал на вертолёте и параплане, но всё равно не уставал восхищаться этой панорамой. Под тобой словно простирается огромная карта. И такая точная и красочная, каких ни за что не начертить человеку. Деревни, леса, поля, реки, весь Перебул как на ладони. Всё то, что Эйгорн до этого искалесил, пересчитал и занёс в реестр, теперь лежало по обе стороны крыльев. Позади остался городок Альбруин, и Эйгорн понятия не имел, увидит ли его ещё когда-нибудь. Как жаль, что он в этом небе далеко не первый. Было бы приятно чувствовать себя пионером авиации. У Вык и Королётчики опередили Эйхгорна давным-давно, а возможно и не только они. Наверняка у алшебников тоже есть какие-то летательные средства. Здесь в небе окончательно подтвердилось, что это другая планета. Во-первых, горизонт действительно намного дальше. Тут уже не спишешь на обман зрения. и преломление солнечных лучей. Во-вторых, температура понижается гораздо медленнее. Их горн поднялся уже, по крайней мере, на километр, но холоднее почти не стало. Разница от силы в пару градусов. А должно быть 6-7. Видимо, тропосфера здесь в разы толще, чем на земле. Жаль, нет барометра, чтобы это проверить. По личным ощущениям, атмосферное давление, если и отличается, то незначительно. Движок пока что работал стабильно. Правда, спустя час полёта у него обнаружился недостаток. Жар камень сильно нагревал металл. В маленьком, почти игрушечном самолётике это ощущалось очень хорошо. Игорьн порадовался, что сделал сиденье и приборы деревянными, а кабину открытой. В ней ощутимо пахло касторкой. Похоже, масло тоже перегревалось. Если не считать компаса, астролябии и бумажной карты, у Эйгорна не было никаких средств навигации. Скорость и высота определялись на глазок. Однако, по приблизительным оценкам, переперделка развивала 60-70 км в час. Прибульскую границу она пересекла уже через полчаса. Да, и Будуна должна была добраться к вечеру. Пока что внизу продолжались маленькие королевства. Судя по карте, Ихгорну предстояло пролететь над Лемоей, Бередилом и Епаром. А уже за ним начинался Великий халифат Нбоилекс. Великий халифат. В бесчётный раз уже Ихгорн задумался об этой лингвистической аномалии. Совершенно ясно, что в этом мире нет и не может быть халифатов, равно как и халифов, ведь здесь же не было Магомета, так что нет и ислама. Очевидно, что государственная система Наболеха называется как-то иначе, но Игорь упорно слышит и читает халифат. Если вдуматься, с королевствами и королями то же самое. Слово король произошло от имени собственного Карл Великий. Английское king и немецкое könig от скандинавских канунгов. На другой планете правители и государства должны называться иначе, но мозка Игорна воспринимает именно короля. Даже не слыша, как это произносится на местном языке, этому обязано быть какое-то объяснение. Но сейчас их Горну было не до этого. Он не просто летел на север, он также и заново измерял планету. Ещё в Эльбруине он измерил полуденную высоту местного солнца. И теперь, когда снова приближался полдень, делал это повторно. Конечно, узнать таким образом хоть сколько-нибудь точные числа, Невозможно. Но это их Горн сейчас и не требовалось. Он просто хотел выяснить их порядок, удостовериться, что диаметр этой планеты действительно в четверо больше земного, что он не слишком сильно ошибся, когда измерял его по формуле дальности горизонта. И он в этом удостоверился. Если перевести местное время в земное, их Горн стартовал в 7:54 соответственно. Полдень наступил через 4 часа и 6 минут. Даже если принять скорость переперделки за самую минимальную, он пролетел не менее 200 километров и двигался точно на север. На Земле высота Солнца сместилась бы как минимум на 2 градуса. Здесь же нет и половины. Значит, в отношении радиуса этой планеты Эйгорн не ошибся. Ее объем и в самом деле примерно равен объему Нептуна. А поскольку сила тяжести почти не отличается, её масса больше земной всего в 16 раз. Но как это можно объяснить? Объяснение первое. Эйгорн всё равно где-то серьёзно напортачил в измерениях или вычислениях. Однако это вряд ли. Конечно, все полученные им данные довольно приблизительны, но допустить грубую ошибку он точно не мог. Объяснение второе. Здесь не физические законы, отличаются от земных. Поэтому привычные формулы не работают. Однако это вряд ли. Пока что Егор не заметил никаких принципиальных отличий. Всё вокруг работает так же или почти так же, как на Земле. Применив бритву Оккама, можно отвергнуть это объяснение как не имеющее предпосылок. Наконец, объяснение третье. Эта планета действительно очень легковесна. Возможно, она состоит из очень лёгких пород, или в её недрах имеются значительные пустоты. Когда-то учёными выдвигалась гипотеза полы земли. Не окажется ли эта гипотеза справедливой для перифата? Вот только как это проверить? Пейзаж внизу понемногу менялся. Бесконечная зелень лесов и лугов превратилась в пожухлую желтизну, усеянную синими крапинками. Видимо, Сейчас как раз цвели какие-то местные растения. В схолмленная равнина тянулась около четверти часа, а потом окончательно исчезли все цвета, кроме желтого. Начались барханные пески. Куда ни посмотри, были только они. Эйкорн сверился с картой, сверился с компасом, глотнул кофе из термоса и повернул самолет левее. Его цель, город Ибудун, располагалась на берегу Бархатного моря в юго-западной части страны. Там лежат цветущие земли с очень мягким климатом, но только вдоль береговой полосы. Всего полусотни километров восточнее начинается бескрайняя пустыня. Над ней и горн сейчас и летит. Из всех порибульских знакомых и горна в этих краях бывал только канитабль, смиротворческой миссии 20 лет назад здесь орудовала на редкость крупная разбойничья шайка. Даже не шайка, а целое войско, более двух тысяч человек. Эти бедуины, или кем они там были, постоянно делали набеги на маленькие королевства, грабили и сжигали целые деревни, а то и города, после чего растворялись на просторах Нбойлиха. Сам Нбойлих с этой проблемой разбираться не спешил. То ли разбойники засылали халифу Бакшиш, то ли вообще действовали по прямой его указке, власти никак не реагировали на происходящее. И когда стало совсем уж не в Моготу, 11 маленьких королевств, и в том числе и Парибул, отправили в пустыню объединенную армию из 5000 бойцов. Возглавлял ее принц Хомер, а нынешний конетабль состоял при нем в Ординарцах. И историю эту он рассказывал часто и с удовольствием. По его словам, они почти 4 луны провели в пустыне, питаясь чем попало. Пережили две страшных песчанных бури, убили гигантскую многоножку, а в конце концов расправились с проклятыми бедуинами. Голову и главаря потом насадили на пику и перевозили из королевства в королевство, пока та совсем не сгнила. Если же не считать бедуинов, эти места никогда не были густо населены. Большая часть нобайлегцев Проживает на морских берегах. Их государство расположено на огромном полуострове, кое-где пустыню пересекают караванные тропы. Но их всего ничего, обычно грузы и людей перевозят водой. Это проще и быстрее, чем тащиться по бесплодным дюнам. Само собой в пустыне их горн приземляться не собирался, да и вообще не был уверен, что сумеет приземлиться там успешно. Как взлетел, он ведь не профессиональный пилот. Да, он посещал лётные курсы и имеет любительскую лицензию, но его суммарный налёт отличается прискорбной краткостью, а посадка всегда была слабым местом. И это на земных машинах, с современным оборудованием и великолепной системой навигации. Но именно на такой случай Эхгорн и сделал себе парашют. На его счету уже 11 прыжков, и он полностью уверен, что сумеет совершить 12-й. Однако этого всё же хотелось бы избежать. Их Горн не для того вложил столько времени, сил и средств в свою переперделку, чтобы убить её в первом же полёте. Он рассчитывал ещё не раз подняться на ней в воздух. По мере того, как солнце клонилось к закату, погода всё больше портилась. Ясное небо сменилось пасмурным, а потом вовсе покрылось тучами. Нечасто увидишь в пустыне подобное. Завоем пропеллера и хлопками двигателя, их горн не сразу расслышал другие звуки громовые раскаты. Обернувшись, он неприязненно посмотрел на восток. Там уже стояла вадиная стена, и сверкали молнии. Судя по ландшафту под крылом, дождь в этой местности гостил редко. Но вот надо же было ему зарядить именно сегодня. Очередная молния. 1 2 3 4 Гром. Пауза чуть длиннее 4 секунд, значит, до грозы около полутора километров. Возможность повернуть на запад, и их горн сумеет опередить непогоду. Если нет, придётся садиться в пустыне. Полёт в грозу на толком не испытанном прототипе не самое мудрое поведение. Увы, ветер тоже крепчал. Если до этого переперделка скользила по воздуху как бывалый конькобежец, то теперь её стало потряхивать. Ейгорн снял колпак волшебника и натянул панаму, закрепив её под подбородком. Жаль, нет лётных очков. Айгорн подумывал заказать такие стеклодуву, но их было бы слишком неудобно надевать поверх обычных. Дома у Айгорна были и защитные очки с диоптриями, и даже подводная маска, но дом остался на земле. Уже через 20 минут стало очевидно, что уйти от грозы не получится. Ветер из крепкого стал очень крепким. Переperdелку колыхало как парусник в шторм. В двигателе появились какие-то новые шумы. Эйкхорн пытался сделать одну заметку, чтобы описать происходящее, но не услышал собственного голоса. Гром гремел уже совсем близко. Промежутки между раскатами и вспышками сократились до 2 секунд. Гроза стремительно нагоняла крохотный самолётик, и через несколько минут она его нагнала. До вечера было ещё далеко, но вокруг воцарилась тьма египетская. Тучи полностью заволокли небо, и лишь вспышки молний освещали дорогу. Вот очередная шарахнула где-то близко, эта их горна едва не ослепила. Он проверил лямки парашюта на спине и вытащил из грузоотсека мешки с припасами. Игорь однажды встречался с человеком, который утверждал, что в него трижды попадала молния. Врал, скорее всего, по статистике шанс на протежение человеческой жизни оказаться жертвой молнии 1 из 3000. Не трудно подсчитать, что шанс того, что с тобой это произойдёт 3жды, 1 из 27 миллиардов. На земле просто нет столько людей. С другой стороны, шансы повышаются, если жить или работать там, где часты грозы. Был же на свете такой человек, как Рой Саливан, который явно чем-то прогневил Зевса. Ибо молния в него попадала аж семь раз. Даже не поймешь, считать ли его из-за этого неудачником или же все-таки везучим. Ведь все семь раз он выжил. Но я игорно испытывать судьбу не собирался. В пустыне практически нет возвышенности. Вероятность того, что одна из молний изберет целью его самолет, не равна ста процентам, но неуютно к этому близка. Будет жалко расставаться с собранной своими руками машиной, но жизнь дороже. Внизу не видно низги. Вокруг хлещет дождь, подхваченный ветром, самолёт несётся вперёд по воле стихии. В кабине уже плещется вода. Ногам холодно и мокро, остальным частям тела тоже. У Ейгорна имелась тёплая куртка с капюшоном, но достать её сейчас из рюкзака и переодеться нет никакой возможности. Да и не до этого сейчас гораздо важнее, что там с силовой установкой. Жар камня-то влажность не помеха, проверено экспериментальным путём. Воду он кипятит гораздо лучше обычных раскалённых камней. Правая машина вышла бы на заглядение. Но вот остальные части термодвигателя, в них Кайгорн был не так уверен, но он собирался лететь в безоблачный день над пустыней, в которой дождь выпадает хорошо, если раз в полгода. Пока что движок работает нормально. Но хлопает и кашляет заметно иначе, и эти новые звуки Эйхгорну совсем не по душе. Хотя их все равно почти не слышно из-за грозы. Эйхгорн заложил вираж, тщетно пытаясь разглядеть землю сквозь покрытые каплями очки. Конечно, там должна быть все та же пустыня, но все-таки есть шанс, что именно сейчас Эйхгорн пролетает над каким-нибудь провалом, воронкой или вообще зыбучими песками. До этого Игорь даже не пытался проделывать на перепеределке хоть какие-то фигуры пилотажа. И та, как выяснилось, относится к ним очень неодобрительно. Неопытного лётчика вдавило в сиденье, а мир вокруг словно накренился. Хотя на самом деле, конечно, накренился самолёт. Зато при очередной вспышке молнии Игорьн увидел землю. Ровная песчаная гладь, похожая на пляж во время дождя. А в периди несколько пятнышек, шатёр, лошади, разбитые очки давали не самый лучший обзор. Но главное никаких препятствий. Возможно, у Егорна ещё есть шанс приземлиться, сохранив самолёт. Вспышка. Егорна аж подбросило на сиденье, на сей раз молния попала в самолёт, по счастью, в хвостовую часть. Кроме того, она не разрядилась тут даже, а прошла насквозь, закончив путь где-то среди барханов. В современной земной машине это не причинило бы вреда. Они и так регулярно ловят молнии. Но склёпанная, из чего попала переперделка, стала стремительно терять высоту. Пропеллер чахла, завырещал, двигатель явно получил сильные повреждения. Хорошо ещё, что в хвосте не было деревянных частей, иначе бы он уже пылал. Удар от током их горны сбежал, кабина была вполне сносно изолирована. Но надежды благополучно приземлиться пришлось отбросить. Он проверил лямки парашюта, покрепче ухватил мешок с провизией и выпрогнул за борт. Суд у Хамедзи лежал ниц, два его коня тоже лежали. Неразумно поднимать голову, когда в небесах воюют боги или празднуют. Громовержец Космодан не так часто заглядывает в эти края. И раз уж заглянул, лучше не привлекать его внимания. Страшны его белые молнии безжалостные. В прошлом году двоюродного брата, Судуха, застала в дороге гроза. И этот дурак спрятался под деревом. Не знал, наверное, что громовержцу не любит деревья, и в гневе он частенько разит их молниями. Нет, надо лежать и не подниматься. Прижав лицо к мокрому песку, Судух горячо молился всем богам. Молился, чтобы те не убивали Судуха, дали ещё немножко пожить. Он ведь так молод, он даже не успел ещё жениться и обзавестись потомством. Кстати, о женитьбе. Есть ли это гроза праздничная? Есть ли боги сейчас что-то отмечают? Они должны быть добры и милостивы. Судух ещё немного помолился, чтобы его не убивали, а потом стал молиться, чтобы боги послали ему невесту. Пусть будет красивая барматалон, красивая, как дочка старшего караванщика, только не такая злая. Боги, пусть моя невеста будет доброй, пусть наливает мне вино каждый раз, когда попрошу. Пусть чешет мне пятки по вечерам и хорошо расчёсывает коням гриву. Пусть пары звёзд будут подобны её очи, пары кораллов губы и пары дынь, кони вдруг заржали. Судух прервал молитву и рискнул приподнять лицо. Его глаза округлились, с неба спускался человек. Он был лыс, худ и небрит. облачён в мокрый балахон и держал два туго набитых мешка. На одном простиралось нечто огромное и круглое. "Боги, вы ошиблись", воскликнул судух, возмущённо глядя в небо. "Я просил не весту, не весту! Я что, невнятно говорил?" И горнтем временем благополучно приземлился и принялся складывать парашют. Хотя немного подумав, вынул его совсем и оставил лежать на песке. Самолёт потерян. Нового у Эйхгорна в ближайшие месяцы точно не будет, так что не зачем таскать лишнюю тяжесть. Лучше упаковать в рюкзак одежду и провизию. Этим Эйхгорн и занялся. Пока он перекладывал вещи, дождь начал стихать, гроза пронеслась мимо, оставив залитый водой песок и несколько трубок фульгурита в местах попадания молний. Из очков вывалилась правая линза. Лейкопластырь размок, и та перестала держаться в оправе. Эйгор накинул ее с нулым взглядом, сунул в карман и взвалил на плечи рюкзак. Только теперь он обратил внимание на туземца. Какой-то бедуин, похоже. На Эйгорну тот смотрел с суеверным страхом. Наверное, не каждый день тут с неба падают люди. «Эй, дружище, в какой стране я буду?» — спросил Эйгорн. туда, туда, в ту сторону торопливо замахал руками бедуин. Эйхгорн кивнул и молча двинулся в указанном направлении. Бедуин облегчённо выдохнул.